Глава 19. Эйфория, испытанная от долгожданного всплытия, быстро закончилась. Я опять едва не пошёл ко дну, кувыркаясь в неумолимом вихре пены и брызг. Стоило некоторых усилий подстроиться под движение гигантских волн так, чтобы не захлебнуться в первые же секунды. Плыть в подобном штормовом волнении, в водопаде ледяной, бурлящей, захлёстывающей со всех сторон воды. оказалось сложным испытанием. Когда очередной огромный вал медленно вознёс меня на головокружительную высоту, стало видно, что до самого горизонта только океан и ничего больше. Я находился неизвестно где. Песчинка в открытом бушующем пространстве. Водяные горы медленно перекатывались, образовывали исполинские утёсы, брызгающие на накипью пены, и ракочущие каньоны, где с рёвом Это не прежний океан Земли. Под приливным влиянием чёрной луны шторма и ветры превратили его в смертельно опасный котёл, выживание в котором для одинокого человека невозможно. Мика сделала тревожный прогноз. При всех моих апгрейдах низкая температура воды не оставляла никаких шансов. Очень, очень холодно. Тело, вновь ощутившее жизнь, уже сводило судорога. Тяжёлая десница тянула вниз. Я с трудом держался на поверхности. В лучшем случае полчаса-час. Потом смерть и очередная инкарнация, число которых уже превышало сотню. По предложению нейросети я активировал ауру света, используя исцеление на своё леденеющее тело. Сработало. Мягкое сияние, ускоряющее процессы регенерации тканей, восстановление организма и подхлёстывающий обмен веществ не согрело, но остановило замерзание, позволив справиться с пагубным воздействием стихии. Теперь, несмотря на небольшой расход Азур, я мог жить. Что же делать? Я быстро перебрал варианты спасения. Выплыть самому, естественно, невозможно. Вингер, дезактивированный левшой, не работал. Я едва не утопил его, пытаясь управляться скриптором в не очень подходящих условиях. Другие предметы из пространственного хранилища тоже не годились. Теоретически, я мог с помощью терминала Стеллара постараться связаться с другими инкарнаторами, но на практике это никак не облегчило бы мою участь. Нейросеть наконец-то определила координаты. Мы оказались в южных широтах бывшего Тихого океана, очень далеко от обитаемых земель. База Левши находилась гораздо севернее. Выходило, что какая-то невероятная сила, похожая на бурю перемен, Отнесла десницу почти на тысячу миль. Амплификатор. Единственная надежда. Я защелкнул обруч на лбу, вдохнул побольше воздуха и сосредоточился, не обращая внимания на пронизывающий холод. На визуальном оверлее Мико вывела карту и отметила области, где можно было получить помощь. Пси-поле, широкий веер, затем узкий луч, пронизывающий пространство. ментальное поле принадлежащей концентрации. позволяло пронзить сотни, а то и тысячи миль. Об Азур думать не стоило. Я мог свободно расходовать запас десницы с помощью матрицы-эффектора, напрямую подключившись к аккумулятору артефакта. Да и вообще, Азур-манипуляции в целом позволяли мне находить и поглощать А-энергию где угодно. И это наверняка здорово подстегнёт развитие. Если я, конечно, выберусь. В океане обитало множество разнообразных тварей. я чувствовал гибкие змеиные тени их холодных сознаний, скользял лучом псиполя над поверхностью воды. Подчинить ещё одно существо своей воле и заставить отвезти на сушу сперва казалось заманчивым решением, но я отказался от него почти сразу. Во-первых, просто не находил достаточно крупных существ в поверхностном слое, а глубинные твари исключались по понятным причинам. Во-вторых, Это потребовало бы постоянного контроля по стаи. Возможно, исправился бы, но Мико предлагала другой вариант. Я упорно тянулся ментальным щупом к большому голубому ореолу, окружившему на карте мерцающий зелёный кружочек. Водный город. Ближайшие союзные городу-поселения. Они живут в океане. У них есть необходимая техника, спасатели и связь. Получилось не с первой и даже не со второй попытки. Создавалось впечатление, что я шарю в пустоте. Протянув луч, я расширил зону восприятия, одновременно чувствуя, как на противоположном конце канала, несмотря на все усилия, медленно замерзает мой носитель. Я потерял счёт времени. Уже не обращал внимания на дикий перерасход Азур. Важно было найти и дотянуться. И я сделал это. В зоне восприятия, с двадцатой, наверное, попытки, Появился знакомый ментальный сигнал — человеческий мозг. Я вцепился в него, как утопающий в соломинку, боясь лишь одного, чересчур подавить своей мощью. Человек, попавшийся мне, не был одарённым. Я на мгновение увидел его глазами тесный тоннель кабины со множеством сенсорных панелей, бурлящую за виртуальным экраном сине синезелёную воду, услышал в субвокальном канале неразборчивые команды. «Пилот». Судя по скорости передвижения, на подводном корабле-поисковике, патрулирующем обширное пространство вокруг водных городов. Я слышал о таких. Повезло. Не отпуская, я медленно вошёл в его сознание, внушая одну простую мысль. Он должен сменить курс и двигаться в указанном направлении. Лететь ко мне, как мотылёк на пламя свечи. Было сложно не переборщить, но, кажется, сработало. Ждать пришлось долго, и оттерпеливо вёл разум пилота, которому предстояло на несколько сотен миль, углубиться в области, которые они вряд ли постоянно посещали. Вся техника утопии была электрической, поэтому не стоило опасаться, что он не долетит. Единственное, неизвестные факторы подводной азоны. Но сюда, на поверхность, а излучение уже не доходило. Из чего можно было сделать вывод, что основные опасности остались на глубине. Вскоре он появился на горизонте. Сначала точка, потом чёрный сплюснутый блин, прыгающий по волнам, как брошенный плоский камень. Я узнал аппарат. Точно такой же мы видели на побережье города в компании атрибутов, выскакивающий из морских глубин. Интерфейс мгновенно опознал технику. Скат, подводный винтокрыл, неизвестная модификация, реплика, альфа-техника, неизвестно. Блин тащил за собой длинный полумесяц трала. вздувшимся пузатым сетчатым мешком. Он промчался мимо меня, сделав крутой вираж, развернулся и, нырнув прямо во вздымающуюся водную гору, безошибочно прошёл так, чтобы поймать меня своей ловчей Пилот меня видел и с удивительной ловкостью управлял сетью тралом, закреплённой на подвижных внешних манипуляторах. И оказался в скользкой компании целые горы серебристой рыбы, огромных толстых водорослей. и чего-то похожего на пузырящихся кальмаров. Горловина сети стянулась. Я удерживался, вцепившись в тонкие, но удивительно прочные пластиковые нити. Скат вобрал трассы, подтянув ловчий мешок под самые брюхо, с небольшим усилием набрал высоту и полетел в сторону затканного рваными тучами горизонта. «Грей, мы спасены!» Другого способа передвижения, увы, не было. В этих уникальных винтокрылах сочетающих свойства подводного и воздушного корабля, не имелось пассажирских мест, а единственный пилот был практически замурован в недра ската. Зато такая машина, помимо функции полёта, судя по характеристикам, могла погружаться на приличную глубину, развивать достаточно хорошую скорость и при этом была защищена от агрессивного воздействия. Модификацию скат разработали специально для проекта «Ной». чей символ виднелся на чёрном брюхе винтокрыла. Я кое-что слышал о нём. Помимо Стеллара, разрабатывались ещё несколько вариантов спасения человечества. А косме остались только обрывочные сведения под грифом «Секретно». Бункеры проекта Аврора до сих пор искала и вскрывала особая когорта Легиона. А вот сущность Ноя стала известна давным-давно. Его создатели верно предположили, что планетарные катастрофы не избежать. и пытались подготовить нечто вроде базиса для будущего возрождения человечества. Они создали огромные капсулы базы, спрятав их глубоко на морском дне, подготовив внутри все необходимые ресурсы – строительные материалы, уникальную технику, репликаторы, схемы, запас ДНК животных и растений, лаборатории для их воссоздания. Словом, всё, чтобы с нуля построить и развить автономный очаг цивилизации. Самое главное, Тысячи добровольцев нужных специальностей ложились в криокамеры, чтобы переждать грядущий апокалипсис, а потом ожить и встать у руля в новом разрушенном мире. Вероятно, творцы Ноя ожидали планетарной атаки и рассчитывали, что многомильные линзы воды послужат лучшим щитом. А земная поверхность то ли исчезнет полностью, то ли станет непригодна для обитания. Что-то они предугадали, в чём-то ошибались. Но так появились водные города. Первоначально их было то ли 4, то ли 5, но история, катаклизмы и гражданские войны сократили это количество до двух, причём один, по слухам, сейчас был почти заброшен и использовался исключительно как добывающая и производственная платформа. Но нельзя было назвать конкурирующим со Стелларом проектом. Они добивались одной цели, хоть и разными способами. Город и города не враждовали. В целом, хотя в архиве имелось несколько противоречивых записей, они развивались параллельно. На водных городах появилась своя независимая группировка инков, известнейшим из которых считались Уллис, Змей и Церцея. Существовал некий паритет, похожий на раздел сфер влияния, а позднее — нечто вроде Союза. Но время шло, поколения менялись, а техника ветшала. Город под руководством Прометеор ос, а водные города застраивались. В конце концов они присоединились к первому легиону и в его составе отправились на Чёрную Луну. Уллис погиб в башне, и я сам видел это. Инки и его группы частично пропали на Чёрной Луне, а частично вернулись одержимыми. Поэтому в гражданской войне водные города поддержали одержимых. Перепетии тех сражений я не знал, но из них проистекал один факт: В результате поражения и клятвы водные города утратили последнее технологическое преимущество. Они сохранили кое-какие уникальные производственные цепочки. Но точно так же, как остальные семь кланов, отдавали в город большую часть своих схем, материалов, редких ресурсов и, конечно же, живую дань в виде трибутов. Подводная альфа-техника развивала удивительную скорость, почти не уступающую рейдовой скорости легионных винтокрылов. Через пару часов мы вошли в более спокойную океанскую зону. А затем на горизонте появилась сияющая жемчужина. Она увеличивалась в размере, пока я не понял, что вижу громадный купол, точно такой же, как включался над городом. Мощнейшее защитное поле, наследство утопии, нижняя половина которого уходила в водяную толчу, а верхняя полусфера накрывала водный город непроницаемым куполом. Его, подобно широкому ожерелью, окружала цепь сооружений, похожих на механические плотиношлюзы, уходящие на большую глубину. МИКО мгновенно классифицировала их как приливные генераторы, волновые преобразователи, реверсные турбины, штормовые башни. Те самые знаменитые устройства проекта НОИ, позволяющие гасить и поглощать энергию океана, его бури штормов, перерабатывая её в электричество и пополняя собственные аккумуляторы. тем самым обеспечивая энергетическую автономность водных городов. Мы приближались. Под полупрозрачным щитом стали различимы кольца огромных металлических платформ, соединённых гибкими дугами переходов. Каждая платформа размером с городской район. И все вместе они образовывали гигантскую плавучую мозаику. Водный город действительно напоминал древний супертехнологичный город конца утопии. Я увидел огромную кляксу криогенного центра, служившего ядром поселения, окружающие его зеркальные шпили зданий, очень похожих на небоскребы города, и застройку, отдаленно напоминающую частные виллы со своими каналами. Крыши большинства зданий состояли из солнечных батарей. Разглядел подкову причалов со стрелами грузовых манипуляторов, высокие башни-посты атмосферной разведки, голубые цилиндры огромных опреснителей прозрачные стеклянно-зелёные шары эко-теплиц. Некоторые платформы были целиком заняты комплексами, очень похожими на городские фабрики, а некоторые — совершенно загадочными сооружениями. С высоты были видны маленькие фигурки людей, идущих по странным решётчатым переходам улиц, парящие воздушные шары, проецирующие какие-то голографические экраны, и пузатые древние винтокрылы, снующие между платформами с грузом. Это разительно отличалось от Форта Энджело, но, конечно, уступало пышному технологическому совершенству города. Жители водных городов, несомненно, не были дикарями. А кем они были, мне предстояло вот-вот узнать. Альфа-винтокрыл сначала на несколько минут завис перед куполом, ведя переговоры с невидимым диспетчером. Затем один из дефлекторов поля отключился, и мы влетели в открытый лепесток прорехи. И очень скоро оказались над платформой, в одном из центральных колец, целиком занятой множеством посадочных площадок, куда подобные скаты приносили свою добычу. Сеть почти аккуратно шлёпнулась в открытую диафрагму люка и оказался в огромном освещенном ангаре, где большие манипуляторы сортировали на движущихся лентах конвейеров органику, пластик, металл, ценные предметы и прочий улов, которым кормились репликаторы водных городов. Здесь работали и люди в облегающих серых комбинезонах. Но я их почти не разглядел. Потому что меня сразу окружила группа хорошо вооружённых бойцов. Псиполе отлично транслировало их намерения. Встреча выходила совсем не такой, как я ожидал.